Рамон Гомес де Ла Серна Чудище призраки колдуньи из книги Гойя. Перевод с испанского Малиновской. Рамон Гомес де ла 1888-1963, испанский писатель, публицист, с 1936 года жил в Аргентине. Автор романов Отпечаток, 1914, Цирк, 1924, Сборника новелл «Необыкновенный доктор» 1921, русский перевод 1927. Киноромана «Киноландия» 1924, русский перевод 1927. В иностранной литературе 1982, номер 10, напечатаны его Григирии. Перу Гомеса де ла Серне принадлежат также романизированные биографии испанских художников Эль Греко, Веласкеса, Гойи. Глава из книги о Гое, 1928, предлагается вниманию читателя в этом номере. У Гои колдуют расхристанные старухи со сверлящим взором, те самые, что наводят ужас в нищих предместях, мелькая в дверных проемах своих грязных лачуг. Во времена Гои эти замызганные притоны начинались едва ли не у Пуэрто-дель-Соль, а нищета грозила каждому. Старухи, глядящие вслед художнику, ведьмы, властвующие над жизнью. Визгливые, навязчивые, прожорливые ведьмы в старости всегда безобразны. Вечно они спешат с пузатыми кувшинами к реке клеветы и уже свидетельствуют, не упуская случая. Гоя видел их глаза в глаза. Это они, снуя вокруг, наводили на него порчу. Он знал их в лицо, и потому выволок на всеобщее поношение из смрадной человечьей кучи, из общего могильного рва, куда угрюмое чудище старость затащил свою верную юность. Всегда угои эти старые шептуньи, шепотуньи шныряют вблизи молодых. Эти адские вестницы, жрицы мести, ворожьи и колдуни неустанно вредят красоте, губят счастье и рушат доверие. Злое горение жизни, ее ядовитое цветение и черный наговор воплотил в них Гоя и душевную низость. У Гои, как и впоследствии у Ларры, всегда ощутимо отвращение к сводням. Марьяна Хосе де Ларре и Санчес де Кастро, 1809-1837, испанский писатель-романтик. Надменные гордецы, недоумки, болваны, юные сумасбродные ветреницы. И как апофеоз всего этого мелкого зла, те, в ком оно сгустилось и закаменело. Проваленные жадные рты, грызущие свои же собственные тощие руки, кости, раздирающие сморщенную желтую кожу. Вот они, ведьмы, средоточие земного раздора, губительной женской сущности. Гоя знает, что это они, ведьмы, жабья отродья, примешивают к жизни и ржу ярость и азарт. Это они толкают к самому краю, манят во тьму, склоняют к самой черной неблагодарности, подлым обманам, измене. Это они на радость завистницам расставляют красавицам ловушки, Смущают их дурными советами, стравливают людей, сеют раздор. Главное — взбаламутить, изгрязнить жизнь, Зранить семена страха, разбудить бурю И преподать нам очередной горький урок. Нет верности на земле. Вот она, беззубая ведьмина радость. В те времена инквизиция еще свирепствовала, и, наводивший ужас трибунал, кланясь к упадку, уже выносил приговоры последним своим жертвам, этим жутким старым курицам, продавшим по слуху душу дьяволу. Щербатые рты реликтов, дряхлых врагинь прогресса, все еще мелькали в больших городах, и в самых жалких городишках, и нигде прогресс не давал им спуску. В подписях Гоик к своим афортам ирония смешана с ужасом. Вот он рассуждает о нечистой силе. Известно, что это племя показывается только ночью, во тьме. Никто до сих пор так и не разузнал, где они прячутся днем. И если б кому-нибудь удалось обнаружить их убежище, поймать хоть одну тварь и засадить ее в клетку, чтобы показывать по утрам на Пуэрто-дель-Соль, он бы и думать забыл о некогда желанном наследстве. Догое и художники не давали такой воли своему воображению. У него же все несусветное, парадоксальное, осененное смертью не просто живет, но трепещет на холсте. Пристрастие к пляскам смерти — вообще отличительная черта испанского духа. Гоя идет на бой с ведьмами потому, что видит в них воплощение тех пороков, что ужасали его в имих совсем еще не старых женщинах, о них он не хочет упоминать. Ведьмы представляются ему жрицами неискренимой низости, не зря же они готовы осмеять и втоптать в грязь все, чем живет душа. Из века в век гений испанской словесности обрушивает свою ярость на неистребимую Селестину, сводню. Вслед за протопресвитером Ицким и Рохосом ее клеймит Кеведо. Протопресвитер Ицкий Хуан Руис, 1283, умер около 1350-го, испанский поэт. Автор книги «Благой любви» около 1343-го. Фернандо де Рохос, родился около 1465-го, умер в 1541-м. Испанский писатель, автор трагикомедии «Акалисто» и «Мелибеи» 1499-й, называемый обычно «Селестина» по имени Сводни, который сразу же стал нарицательным. Есть в этой страстной ненависти к одному из древнейших, Ведьмовских занятий у каждого из них свой счет, Своя боль и тягостная память о предательстве. Гоя сроднился с испанскими сумерками, Темным часом для художника, И, процарапывая на медных пластинах рисунки своих капричос, Он, казалось, врезал в них черноту своей ночи, Кишащей ведьмами. Ведь ночь, когда их своры застят небо, Их время, глухая пора их силы и разгула. Есть в этих Гоевских ведьмах Всегда себе на уме закоренелых язычницах, Злоязычных, ехидных, разжигающих суету-сует, Тщеславие и пагубные страсти, Горькая насмешка над человеческой трагикомедией. Ежевечерне в театре, где Гоя был зрителем, эти ночные призраки играли свой зловещий спектакль, воплощая его тревоги и страхи. Призраки, тени, чудища — всех их, а не только ведьм Гоя, вывел на сцену. Он жаждал необычайных, неслыханных и невиданных зрелищ, и на его полотнах возникали исчадия ада. Он хотел предостеречь, Растревожить сонные людские скопища, Разбудить фантазию. Все сильнее Гою притягивала драма разлада. Своими трагическими работами Он выправлял картину мира, Явленную прежде в придворном цикле. Там была одна половина правды. Радостный праздник, шум веселья, Шелест шелка и блеск огней. А вот другая, чудище, ведьмы, и ринувшиеся следом толпы с безумно горящими глазами, черный хор мелкой дряни, ликующий при виде своих кумиров. Гоя нашел противовес обыденности и веселью, черную тайну, сокрушившую ангельскую мелодию. С ведьмами низшего пошиба, доносчицами, наушницами, кляузницами Гоя расправляется жестоко, только перья летят. Вот эти чери сумрака корчатся под его взглядом, Бессильно отступая перед истинной любовью. Но в страстной Гоевской ненависти Иногда проскальзывает не просто сочувствие, Почти нежность к ведьме. Ведь, не летая она на помеле, Наводя страх на всю округу, Так беспросветно унылы были бы деревенские ночи. Гоя — последний бытописатель ведьмы, когда-то непременных персонажей испанской жизни. Педро де Валенсия, автор старинного трактата о колдовстве и колдуньях, упоминает о разных снадобьях, потребных ведьмам. Следует запасти цикуту, паслен, мавританскую траву, белину, корень мандрагоры. Педро де Валенсия, 1555-1620, испанский гуманист и философ. Эрнандо Кастрильо подробно говорит о мавританской траве. По уверениям лагуны, мавританская трава иначе называется основой. Это ни что иное, как черный послен. Андрес лагуна. 1494-1560. Испанский писатель, ботаник и придворный врач Карлоса I. Отвар этого корня достаточно одной драхмы, погружает сон исполненный наиприятнейших видений мерещится празднество, цветущие сады, балы. Драхма аптекарская мера, равная 3,58 грамма. Мануэль Рамирес полагает, что именно из мавританской травы изготовляется мазь, в которой натираются ведьмы, чтобы заснуть и унестись на свое сборище. Мануэль Рамирес де Корион 1584-1650, испанский ученый, автор трактата «Чудеса природы». Трава эта на ощупь влажная, словно бы даже мокрая и сильно холодит. Если же давать ее три дня подряд в двойной дозе, можно вызвать буйное помешательство, неминуемо влекущее за собой смерть. Надо бы упомянуть и другие колдовские травы. Вороний глаз и болеголов крапчатый. Иначе свистульник, полынь чернобыльник и дурман вонючий, багульник болотный, дулькамару и волчелыка, адамову голову и кошачью лапку, бузину, спорынью, мышатник, собачью петрушку, дикий маг, черную чимерицу, белину, могильник, не говоря уж о таких ведьмовских снадобьях, как змеиная кровь и печень неокрещенного младенца. Все перечисленное надлежит особым образом смешать, Сыпать в горшок и, перекрестившись левой рукой И крикнув «Гори, оча, кипи, котел, варись, трава!» Тихонько помешивать, приговаривая «Шатуны, пролазеры, кастые обжора, Отравное зелье, болото и бора, На храпистой хватке крысиной, кротовий, Обманчиво тройственный, будь готове. Эреп, нестерпимый для смертного взгляда, Кем были зачаты свирепые чада, Предстань предо мной и взойди на порог, Где знак Зороастра кладу, как зарок. Можно также призывать тех, кого упоминает Кабала, Цебаот, Цебаот, Татагран, Мазагран, Стильмитикон, Синьдатакон. Серванта с устами ведьмы... Коннисарес рассказывает о знаменитой андалузской колдуне Камачи из Мантильи. Захочет она, и черные тучи скроют солнце, а дождь обратится в град, повелит, в тот же миг стихнет буря. Упомянутая в новелле «Беседа собак» 1603-1605, Камачи действительно жила в середине XVI века в Мантилье и была за колдовство осуждена Кордовской инквизицией. Пальцем шевельнет и перенесет человека за три девять земель. Она может обрюхатить честную вдову и тем лишить ее доброго имени. Вздумается Камачи, муж разлюбит жену, бросит дома детей и с той сойдется, к кому его Камача приворожила.